Сен-Гилем-Ле-Дезер. Юг Франции. 12 мая 2002 года. Гийом. Я распахиваю свежевыбеленные ставни прямо в назойливые кусты бегнонии обвившие круглые своды террасы, хвостливо выставив напоказ ярко-оранжевые цветы. Пониже у невысокой стены, сложенной методом сухой кладки, распускается инжир, Стройные ряды олив, кривоватых, мясистыми и узловатыми стволами, охровый цвет вил, рассеянных по гориге, и открывающийся широкий вид на руины замка. Хрупкий парус штор смягчает весенний свет. Прекрасное воскресенье из тех, о которых говорят, вот и зима позади, а нас заполняет до краев новый прилив жизненных сил. Мэл, Сердечко моё, а не прошвырнуться ли нам? Наверняка где-то тут пустующие амбары, а в них распродажи. Если повезёт, раздобудем, чем обставить гнёздышко. Чудная мысль, милая, — отвечает она ещё хриплым с просонья, голоском, выбираясь из-под тёплого одеяла с цветами розы и фуксии. Дай мне только пару секундочек. Я, всегда просыпающийся первым, восхищённо смотрю на неё, ставя поднос на матрас. Она разглаживает смятую простынь, моргает, и её прелестное овальное лицо с порозовевшими щёчками расплывается в широкой улыбке при виде миски горячего молока и намазанной маслом тортинки, сверху присыпанной какао-порошком. «Ты — любовь по имени Гийом!» — наконец выговаривает она, сперва подавив зевоту. Она неохотно поднимается, подкладывает подушку, хватает напиток и делает глоток. потом уже совсем проснувшись, снова благодарит меня и посылает воздушный поцелуй. смотреть на нее. О, это ееманнер вытирать рот ладошкой. Для нее это как для пруста мадленки призналась она мне, лакомые вкусы детства. Вплоть до того, что ее обожаемая бабушка размазывала ей плитку шоколада прямо по ломтю хлеба. Я знаю это. Я воображаю Мелисанду с двумя косичками. Вот она облизывает указательный палец, чтобы им подцепить упавшие на клеенку шоколадные стружки. Конечно, бабуля не ругала ее за это. Как и всякая уважающая себя добрая родственница, она ее баловала, подчивала, ласкала, короче, любила. И давала погрызть последний кусочек сахара, избежавший железных кухонных щипцов». Мне так нравится смотреть, как она с таким превосходным аппетитом ест. Мне, довольному простым кофе, позволяющему себе разве что бросить в него полкусочка сахарку. Полкусочка сахарку. Я пробираюсь сквозь ворох наших спутанных одежд, сброшенных, как попало, и валиком слежавшихся у изножья кровати прямо на паркет и предельно аккуратно присаживаюсь рядом. Размешиваю свой эспрессо, позволив мыслям блуждать, где им вздумается, и опрокидывая в себя одним глотком. Запускаю пальцы в непокорные волосы, стараясь придать им хоть видимость прически, наблюдаю за Мел, вижу ее сладкие губы, которые не устают целовать. Сейчас по ним видно, что происходящее ее забавляет, но случается им выражать и печаль, а то и гнев». Сперва это удивляло меня. По этой причине я не принимал всерьёз состояние её души, ошибочно полагая, что она шутит, а ей в это время приходилось сдерживать поток слёз, не спрашивающих разрешения, когда пролиться. С тех пор я лучше научился угадывать, что у неё на уме, и если мне нужно расшифровать её настроение, мне нужен лишь один нырок меж её бровей и оппа! Мы всегда вновь обретаем друг друга и вместе плывем по одной долгой волне. Ангел. Мой ангел. Уже почти одиннадцать часов. Когда мы высовываем носы на улицу, птицы поют вовсю. Не облачко на чистейшем небе, голубом и прозрачном, глубоком и ослепительном. Сад сейчас залит легким солнечным светом, На зелени наливаются почки. Слышен металлический звук шаров. Это старики играют в питанг. Они более ранние пташки, чем мы. На Мелисанде плесированная расклешённая юбка из плотного хлопчатобумажного белого пике. Она так радовалась, найдя её в шкафу. Ладно сидящая маечка, розово-бежевый, подчёркивает волнующие изгибы тела. Её голые ноги — предчувствие лета. Она просто сияет. Белокурые волосы, собранные сзади в хвост, придают лицу что-то детское, и я таю от этого. Сам же чувствую, какой лёгкой стала моя походка в бермудах с большими карманами и парусиновой рубашки цвета моря. Подарок на День Святого Валентина. Возле церкви, почти у самой паперти, весь тротуар усеян старым хламом всех сортов. платья на вешалках, кухонная посуда и ворох серебряных изделий на кружевных скатертях был их времен, непарные стаканчики и куча мало изящных безделушек. Несколько пожелтевших книг, виниловые пластинки, открытки в технике сепии, а еще и шкатулки, обитые тканью из жуи. В сторонке плетеные из ивовых прутьев корзинки, в такие собирают виноград, Давно облезлые игрушки, старые афиши, украшения и другие модные причиндалы, растерявшие свой блеск. Вереница лавочек-однодневок. Мы прогуливаемся туда-сюда, рука в руке, тихо. На этом роскошном блошином рынке нет снующей толпы. Здесь так хорошо торговать, еще совсем рано. Можно послушать освежающее журчание фонтана, под старым платаном, гордо выставившим на показ шелушащиеся кусочки коры, обнажая девственную пробковую основу из-под кремового шелка вздымающегося ствола. Тени, которые отбрасывает нескромное утреннее солнце, пройдя через нежную листву, пританцовывают на утоптанной земле. Аппетитные ароматы блинов и сахарной ваты щекочут нам ноздри И пока мы отходим всё дальше от столетнего дерева, они вытесняют его крепкий и стойкий запах. Мел задерживает меня у мебели и зеркал с фальшивой позолотой. Она рассеянно обходит серый пыльный буфет в густавианском стиле и обстановку мастерской. Потом распахивает скрипучие двери заржавевшего фабричного шкафчика. Я же западаю на стремянку. Она пригодилась бы, чтобы подвесить полку. Перекладины длинные, широкие, на них можно класть всякое разное, да хоть наши ключи. Я мог бы вворачивать лампочки на потолке и подвешивать между поперечинами наши фотоснимки. Бродить по улицам в поисках необычных сокровищ, чтобы их переделать — вот истинное наслаждение для меня. Обожаю дарить вторую жизнь уже отслужившим вещам, реставрируя их или возвращая первоначальную роль, и пытаться превратить их в диковины. Стоит какой-нибудь вещица очаровать меня, и я уже думаю, что из нее смастерю. В этих делах вдохновение мое неутомимо. Я разговариваю с продавцом. У каждого разысканного предмета своя особая история. А если ее нет, значит, я сам ее придумаю. Выбор — дело интуиции. В любой безделушке скрыто что-нибудь интересное. Я дарую своим находкам новую кожу, подчеркивая ее новыми штрихами. Хуже всего, когда нужно полировать, рисовать, разрезать, склеивать. Тут мне уже не остановиться. Единственный выход — отдаться новому проекту в раз. Такое времяпрепровождение приносит мне абсолютную свободу, несвойственную моему ремеслу, крайне ограниченному промоутерами, клиентами, бюджетами, нормативами, разнообразными принуждениями и предпочтениями, своими у каждого. Мы так до сих пор и не нашли ничего стоящего в этой груди никому ненужных вещей. Разве только три горшочка с местным деревенским вареньем. Его ароматом своеобразие не занимать. Мелисанда довольна, что мы их купили. Помню, как моя мать делала такой же из абрикосов — и добавляла миндальные орешки, сперва очистив их от скорлупы. Качество что-то запредельное, и вкус придавала всему неподражаемый. Пока она щебечет, я любуюсь её лицом неисправимой сладкоежки, а глаза-то как заблестели. А моя бабушка, бабулечка, у неё получался божественный мармелад из дынь. Надо сказать, что она добавляла ещё стручки ванили. М -м -м. Удивительно, вкус был совершенно другой, чем у сырой дыни. Она наклеивала этикетки с названием и датой изготовления, подписав их своим наклонным почерком былых времен. И у нее такими баночками был уставлен весь погреб. Свернув с аллеи недалеко от сводчатого переулка, мы покупаем севенские орешки. Ну, наконец-то будет повод воспользоваться моим драконом-щелкунчиком. А вот для дома, вы так и не нашли ничего забавного. Но мы не заканчиваем эту игру. Прогулка приятная. Я беру в руки карманные, оправленные серебром, часы. Мне очень нравится и тонкость стрелок, и поэзия каллиграфически выведенных чисел на циферблате. Верчу в руках корпус. Сзади — патриотический петушок. Его серый окрас чуть потемней. Он стоит на скале, надменной, широко раскрыв крылышки, а вокруг колышутся камыши. Потёки солнечных лучей украшают небосвод над его гребешком. Я нажимаю на кнопку. Мэл встаёт лицом ко мне, склонив на бок головку, как она часто делает. И я неумолимо таю. Я говорю себе, что именно в такие моменты, в совершенно незначительное мгновение, в этих лёгких улыбках — беглых взглядах, жестах, полусловах, молчаниях. В таких деталях, быть может, ничтожных и проявляется любовь. Сейчас её очаровательное личико озарено шаловливой полуулыбкой, едва заметной. Она подсказывает мне с недовольной капризной гримаской. «Если случайно нападём на округлый трильяж в стиле барокко, покупаем его. Окей?» Всегда о мечтала. и к нему табуреточку, — весело уточняет она. Получится идеальный будуар для нашей спальни, а? А ты сможешь подновить, составив настоящий план работы по натуральной древесине и подкрасить остальное патиной чёрная луна, которую выбрал для прикроватных столиков. Неплохое сочетание, да? Охотно это признаю, нарочито подчёркивая дипломатичность моего ответа. Твои желания — закон, радость моя. А ещё... стальную кастрюльку для каштанов и обязательно с дырочками, хорошо? Одну, чтобы печь на углях в камине. Как устоять перед Мелисандой, когда у неё на лице едва уловимая тень одной из таких соблазнительных улыбок? Они так и сияют в блеске летнего солнца. Подозреваю, что она нарочно пользуется ими, приберегая для тех случаев, когда ей захочется меня покорить. Я откладываю часы и обнимаю Мел за талию. Она же, ликующая, бросает взгляд на картину, небрежно прислонённую к Вальтеровскому креслу за старой швейной машинкой «Зингер» — её серо-зелёный каркас из кованого железа. «Гийом! Ты видел?» — восклицает она. «Я знаю, где это! Я там была! С ума сойти!» Слежу за её восхищённым взглядом, он направлен на роскошное шёлковое платье. Его примеряет молодая женщина. «А платье с китайским воротничком? Какое оно необычное, такого анисового цвета!» Она в восторге ахает. «Вау, да оно великолепно!» — очарованно бросает она, требуя моего одобрения. «Мне знакомо это место. Я хватаю необычную рамку, покрытую тёмной экзотической эссенцией. Чувствую, как подбородок Мелисанды прижимается к моему плечу. Внезапно я ощущаю, как она напряглась». «Смотри-ка!» — восклицает она, уставив указательный палец прямо в героев картины и тщательно соблюдая аккуратность, чтобы не дотронуться до полотна. «Как будто это мы!» «Мы в старости!» — уточняет она, всматриваясь в них еще внимательнее. Ее глаза блестят. «Безумие какое-то!» «Я приклеиваюсь к картине, и правда не поспоришь, сходство изумительное!» И это при том, что ноги моей никогда не бывало в Азии. Мэл просвещает меня. Эта улица находится в Китае, точнее в центре сказочного городка под названием Яншо, на берегах реки Ли. Она признается мне, что изучая язык, побывала там и беззаветно влюбилась в эти места. Добавляет, что ей там было так хорошо, что она оставалась там вплоть до дня возвращения во Францию. Я рассеянно слушаю, погрузившись в собственные мысли, пристально вглядываясь в место, где, как мне кажется, я тоже уже бывал, и в эту пожилую пару, в которой черта за чертой узнаю нашу точную копию. Она же, блуждая взором по картине или уносясь мыслью далеко отсюда, продолжает говорить, что часами просто любовалась лодками и безмятежно пасущимися бычками — Они по шею в изумрудной воде лакомились речными водорослями, что время там кажется остановившимся. Рассказывает мне, что жители чудесной провинции гуан так благодарны кармаранам за то, что те помогают ловить много рыбы, что стоит этим черным птицам состариться так, что больше они не в силах сами доставать добычу, оставляют им обильную пищу, а потом... Вливают в птичьи глотки Полные стаканы рисовой водки И верные пернаты Угасают во сне Вот так Я уже не слушаю Мел Часы Я слышу собственный крик Она теснее прижимается ко мне А я так и стою, разинув рот Что часы? Его часы там На полотне, на старике Они такие же, как у меня «Те же, что на моем запястье!» «Нет, такого не может быть!» «Я не понимаю, Мэл, ведь это единственный экземпляр! Я получил его в наследство от отца!» При воспоминании об отце у меня задрожал голос. Мелисанда ритмичными движениями гладит меня по спине, как будто убаюкивает, и я тут же успокаиваюсь. Мне не удается оторваться от того, что я вижу. Таких часов никто не носил, только мой папа и я». Я изучаю их, как в игре «Найди семь отличий», памятной со школьных лет. Но никакой разницы в глаза не бросается. «Хорошо бы лупу!» До меня доходит, я подумал вслух, Имэл куда-то ушла. Она разговаривает с мужчиной средних лет с нездоровой кожей, на ней явные следы оспин и наголо обритой головой, чтобы скрыть лысину. Он вырядился в потертые джинсы и майку с вырезом, обнажающим матросскую полувыцветшую татуировку на одном из многочисленных мускулов, приобретенных за время злоупотребления в спортивном зале. «Такое тело должно весить немало», — Мелисандра показывает на меня пальцем. «Сколько это?» — спрашивает она у продавца, который подходит к ней ближе, растирая голый череп так, словно хочет высечь огонь. Я снова ныряю в картину. «Это что-то фантастическое!» Опять Выпрямляюсь, вижу, как мыл открывает сумочку и протягивает ему деньги. Цену я не расслышал. Я быстро появляюсь перед ними, зажав подмышкой раму, и, наконец, произношу. «Здравствуйте, месье. Вам известно, откуда она?» Торговец, расставив ноги, выпячивает мощный торс, отчего его фигура становится похожа на букву «Ви» и хмуро качает головой. Наконец он решается, поднимает брови, надувает щеки и признается. «Ах, да, это... Честно сказать, и знать не хочу. Ни малейшего понятия, мой мальчик. Он берет деньги. Знаете, я ведь просто распродаю. Вот. Больше не нужно. Это чтобы помочь, а вопросов никаких я и не задаю. Если могу быть чем-то полезен... Продолжая говорить, он одной рукой забирает картину, а другой массирует ряд некрасивых жировых валиков на затылке. «А мазня это!» — и он пожимает плечами портового грузчика. «Честно, даже не знаю. Нет, правда. Но одно знаю точно. Это стоит немного, потому что, скажу я вам, мой коллега-антиквар от нее отказался. Так-то вот. Пока он упаковывает нашу покупку, мы молчим. Потом он бормочет с марсельским акцентом, будто режет слова ножом. «А уж он-то разбирается, можете мне поверить. Клянусь тебе, да уж. Вот у кого чутьё, так чутьё не упустит своё. Опытное бестие. Нюхом чует, где прикуп чует. Это я уж вам гарантирую. Да-да, дамы господа. И каждый раз хочет выманить у меня. Что ж, старается, а сам-то за медный грош удавится. Проклятие! «Людей не переделаешь». Он быстро окидывает взором наши вежливые ужимки, протягивает мне пакет и продолжает так же фамильярно. «Ах, да. Что я... Вот что. Я вспомнил тут, он сказал мне, что это азиатская картина. Вьетнамская, что ли? Думаю, ну, вроде как стильная штучка, или, может, китайская, если не ошибаюсь. И еще, что это вроде как не подделка». «Фух». «Да, точно, теперь вспомнил. Мы все шутили насчет прелестной куколки. Как он на нее запал-то, так и сказал топ-модель. Ишь ты, просто фанат твою ж маманю, как мы хохотали от души. А знаете, китаянка это на переднем плане-то и впрямь стройняшка. Он подхохатывает, и когда мы уже уходим, а он дружески похлопывает меня по спине, у него вдруг гулко урчит в животе». Ого! Пока молодежь попутного ветра в добрый час. Я обвиваю левой рукой шею Мелисанды, ласкаю ее волосы и дышу их чувственным ароматом таитянской гардении. Он околдовывает меня, и мы идем дальше. Я держу картину под мышкой, приисполненной решимости прояснить, что значит эти волнующие совпадения. Я в душе посмеиваюсь. До того почти физически ощутимо возбуждение Мэл, вдруг обнаруживший такое сходство. Она не идёт, а скачет в припрыжку, как козлёнок. Каблучки цокают с сухим стуком кастаньет. Импровизированный фламенко в сопровождении шёпота листвы с солнечными брызгами. «О блинах забыли. Э, да что за беда? Они по-любому и в подмётке не годятся бретонским крепом моего детства». особенно тем, какие я обожаю больше всего — хрустящим, с кружевными краями, а сверху — четвертушки печёных яблочек и щедро политым солиду. А ведь это всего лишь божественная смесь карамели с подсоленным маслом. Что ж, не повезло и этажерки сегодня не её день. Мысленно я вспоминаю, где может находиться сейчас моя лупа. В ящике стола или на дне коробочки с инструментами? Чувствую, как меня снедает живое нетерпение. Хочу поскорее к нам. Иду побыстрей».